Глава девятая. Переговоры пришлось отложить, так как у одного из лордов что-то на груди замигало красным цветом. Мужчины переглянулись и тут же открыли портал, чтобы покинуть сие место. Сказать, что у отвисла челюсть, ничего не сказать. Они пришли в шок. Их мозг сразу стал просчитывать выгоду от столь скоростного передвижения. Мыслительный процесс развивал невероятную скорость, ища способ, как умыкнуть у лордов это мигающее нечто – только поэтому они не тормознули и не вцепились мертвой хваткой в мужчин, чтобы стрясти с них дополнительные плюшки за сотрудничество. Так что на этот раз мужчины отделались легким испугом. Хотя, о чем я? Каким легким? Мало того, что их вырубили, так еще и бессознательных к рукам прибрали. Да, если кто узнает об этом, то над ними будут потешаться жители сразу двух империй. А о подрыве авторитета и говорить не стоит. Да после такого конфуза вернуть его почти нереально. Так что у них два пути. Убить паршивок, которые посмели надругаться над беззащитными лордами, или договариваться с ними. Вот тут вопрос, откажутся ли дамы от такого подарка судьбы. Что-то подсказывало? Нет. Тогда все-таки первый вариант для мужчин предпочтительней. М да, ситуация. Еще друг с другом дел не имели, а об устранении уже подумывали. Причем обе стороны. Хотя если рассудить, то вначале люди влюбляются, женятся, а уже потом готовы придушить друг друга. Так что будем надеяться, что как раз у них будет наоборот желание устранить, влюбиться, жениться. «Зин, ну ты видала, какие хамы! Даже не попрощались с нами!» — возмущалась Клавдия, идя по коридору, прижав к груди тайник с пирожками, которые они достали из шкафа после того, как негодники их спешно покинули. «Да вообще, гады, мы даже не успели обработать их, как полагается. Только одно успокаивает, что они искать не стали, кто их отоварил». «Это пока не стали. Даю сто процентов, скоро начнут, так что сковородку ты зря забрала из кладовки. Вещь док». «Клав, не паникуй, что их вырубили именно ею, надо еще доказать». «И то верно», — согласилась с ней подруга. «Когда они зашли в комнату, обнаружили там косточку». Она сидела за столом, подперев черепок костлявой рукой, а другой держала косу. Ведок ее был печальным. Увидев вошедших вет, она встрепенулась и уставилась на них пустыми глазницами. «Смертушка, по какому поводу грустим?» Кладя на стол тайник, поинтересовалась Семеновна. «Да вот сижу, гадаю. Успели вы без меня бедокурить, аль нет?» «Мы? бедокурить? начала Захаровна, но тут же замолчала, вспомнив недавние события. «А скомпрометировать лордов — это на набедокурить тянет?» Смерть застыла, затем вдруг начала содрогаться, издавая хлюпающие звуки, чем-то напоминавшие смех. «Ха! Ну вы фантазерки, веды, лордов! Скомпрометировать!» Зря смерть недооценивала бабушек. Они и не такое могли. «А что такого?» Стукнула по голове и пока без сознания «Делай с ними что душе угодно!» — обиделась Захаровна. Смерть резко перестала смеяться, посмотрела на огромную сковороду в руке Зинаиды и поняла «Не врут окаянные!» «Да...» в с...". Наверное, после осознания произошедшего, смерть растеряла свое красноречие, но, сумев взять себя в руки, рявкнула, стукнув косой опол. «Да вы совсем охренели?!» «А что мы-то?» – невозмутимо ответила Клавдия, доставая пирожок и посмотрела на косточку, тяжко вздохнув, решила-таки задобрить ее. «Будешь?» – нехотя протянула вкусняшку. «За что мне такое наказание?» – взвыла несчастная вербовщица. Неожиданно ее глазницы полыхнули красным светом и тут же погасли. Якобы обреченно вздохнув, Она постучала фалангами по своему черепку, намекая, мол, думай, что и кому предлагаешь. «Ну нет, так нет», — откусила бабушка пирожок и от удовольствия прикрыла глаза. «Я в раю». «Ненадолго», — ответила ей смерть, и Семеновна поперхнулась. Захаровна же, прикинув, что разговор их ждет серьезный, решила повременить с употреблением пищи, ведь смерть права, можно от новости поперхнуться и вновь окочуриться» а костлявая в отместку за невыполнение задания может путевку в ад выписать. Почему? В пирожках яд? Откашлившись, поинтересовалась Клавдия. Яда там нет, но что-то мне подсказывает, судьба мне не на тех указала. Вот же паршивка с извращенным чувством юмора, таких дур еще поискать нужно. Может, вас прихлопнуть и найти других? Но-но, попрошу не оскорблять, выставила Захаровна свой неполный первый размер вперед. Наверное, привычка из прошлой жизни дала о себе знать. Раньше-то как было? Зинаида грудь вперед? Оппонент повержен. Ты прыщи свои не выпячивай. от этого маневра никакого? Отмахнулась смерть. Лучше расскажите, при каких обстоятельствах умудрились мужиков к рукам прибрать. Еще сразу по больному-то бить. Сдулась Зинаида и начала каяться. Внимательно выслушав подробный рассказ, смерть подытожила. Это провал. «С чего вдруг?» – насторожилась Захаровна. «С того, что вы вновь поддались греховному чревоугодию, вот вам и расплата». «Какой грех! Мы тут с голоду умираем!» – взорвалась Семеновна. «Прекращай орать! Жуй свой пирожок, пока я буду думать, как быть дальше!» «Что-то я не пойму, а в чем, собственно, проблема?» – насторожилась Захаровна, чувствуя подвох. «Дорогуши!» «Теперь у вас проблем много. Например, мы не знаем, кто конкретно ваши жертвы». «Так-то да, но двух сразу можно отметать. Я имею в виду императоров. У этих голоса другие были». «Понятно. Значит, все-таки их ищейки сюда наведались. Кстати, по вашей душе». «Да ты что!» схватила из-за сердца Зинаида. «Ну да». «Я подслушала их разговор. Они планировали на поиски вас отправить своих лучших ищейк». А учитывая, что им известно, что в пансионате объявились две ведьмы, теперь понятно, кого они искали. Так, все-таки наши женихи ментами оказались. Вот как чувствовала, что их добить нужно. Зин, что делать-то? Мы даже не знаем, от кого прятаться. Эти ж гады все как один. Погодь, остановила ее Захаровна и тут же обратилась к смерти. Насколько я помню, кто-то собирался запутать Оракула, так? Так я и запутала. Он сказал, появятся, а не из проживающих вет. Чувствуешь разницу? Я, может, и чувствую разницу, а эти стукнутые, походу, нет. А вот ответь, на кой они ночью, словно воры, в пансионат приперлись, а? Не проще было проверить списки вновь прибывших? Уперла руки в бока Зинаида, смотря на косточку уж больно агрессивно. А я знаю, начала смерть, но махнула костлявой рукой хотя теперь какая разница, они все равно скоро выйдут на вас. Так, а об этой проблеме поподробнее, подобралась Захаровна, словно готовясь к прыжку. А куда еще подробнее? Они вас скоро вычислят. Парную тягу никто не отменял». Как... «Какую тягу?» Слегка осипшим голосом переспросила Семеновна. «Парную». Беспечно пожала плечами смерть, решив немного поглумиться над провинившимися. Но вашу печаль тревогу понять можно, так как неизвестно, кто окажется под личиной. Ладно, если это будет маг-хлюпик, а ведь женишок может и гномом оказаться. Или же... Никаких или же!» Рванув к смерти, заголосила Захаровна и вцепилась обеими руками в ее косу. «А ну, давай сюда, инвентарь! Я замуж за кота в мешке не пойду!» «Не смей трогать реквизит!» заголосила Косточка и попыталась вырвать предмет устрашения из рук взбесившейся ведьмы. «Нас большинство...» Так что сопротивление бесполезно. Отдай косу, и мы мигом решим эту проблему», раздался злой голос Семеновны. Она тоже схватилась за косу. Хоть численный перевес и был на стороне бывших бабушек, но вырвать из рук костлявый инвентарь никак не получалось. Они пыхтели, ругались, на чем свет стоит, но ничего не помогло. Захаровна приподняла ногу, намереваясь пнуть упиравшуюся смерть, но та заметила угрозу. «Ну все, достали!» Рявкнула она и бабушек, словно ударной волной, откинула от работницы потустороннего мира. Нервные старушки тут же рухнули на пол. «Совсем страх потеряли?» – взревела смерть, стукнув косой об пол. «Частично», – скривившись от боли, ответила Захаровна, поднимаясь с пола и потирая свою пятую точку. «Извини, погорячились», – вторил ей подруга, стоя на четвереньках. «Но и ты должна понять, нам никак нельзя за гномов замуж». «Да пошутила я насчет гномов», садясь на стул, тяжко вздохнула смерть. «Нифига себе шуточки!» – прокряхтела Семеновна, приняв вертикальное положение. «Заслужили!» – процедила Смертушка. И тут воздух вокруг нее замерцал, и через несколько секунд появилось не пособие для изучения анатомии, а женщина лет тридцати миловидной внешности. Пока бабушки ошалело хлопали глазами, Она достала из тайника пирожок и, откусывая, произнесла «От злости аж ей захотела!» «Простите, а где смерть?» Первая отмерла Зинаида. «Везде», философски изрекла женщина, продолжая жевать. «Так это чё? Личина была?» Смекнула Семёновна, вспомнив оговорку «реквизит» бывшей Костлявой. «Ага». Облик для устрашения, чтобы быстрее прониклись, а не выёживались. Но, как выяснилось, он не на всех срабатывает. Вновь тяжко вздохнув и закинув ногу на ногу, с печалью в голосе произнесла смерть. Бабушки тоже грустно вздохнули, сели рядом и принялись уплетать пирожки, чтобы хоть как-то успокоиться. Еле молча каждая думала о своём, а когда закончили, слово взяла Захаровна. «А голоса изменить можно?» «В принципе, изменить можно всё. А что?» Я спрашиваю на всякий случай, вдруг это были правители, а я их сковородой. Нехорошо это как-то, а главное, небезопасно. Зин, но запах-то, кажется, был другой, влезла Семеновна. А ты принюхивалась? – обрадовалась Захаровна, что тюрьма ей за членовредительство сиятельных особ не грозит. Ну, замялась-то. Да какая разница, правители или нет, влезла смерть. Совсем забыла, скоро же отбор, вот там вас точно вычислят. «Каким способом?» – продолжала допытываться Зинаида. «По брачному рисунку и кристаллу, определяющему пары. Да и тут можно запалиться, у вас же примерно через три дня метка пропадет». «Ну, это мелочь», – отмахнулась Зинаида. «Клавдия нарисует, она у нас в этом деле мастер. Помнится, так червонец нарисовала, что фальшивомонетчик чуть от зависти не застрелился». «А есть способ не попасть на отбор?» – перебила ее подруга. «Есть, если ваша метка постепенно станет меняться и вас признают бракованными». «Вот и выход!» – подскочила со стула Зинаида и, размышляя походкой Наполеона, заходила по комнате из стороны в сторону. «Тем более, после удара молнии и не такое может произойти. Кстати, у нас еще один человечек с подобной проблемой. Вот и узнаем у нее, как она этот секрет сохраняет». «А что, вариант?» – согласилась смерть. «Это нам даст время найти способ, как замедлить тягу». Так что завтра я приведу... Она замялась, что говорила, что с тем, кого она собирается привести, не все гладко. Замену вам. После этого отправимся осматривать ваше владение. Там уже ждут филианты, которые я обещала. Возможно, и найдем нужную информацию. Хотя я все же считаю, нужно быстрее провернуть наше дело. Только это поможет избавиться от сомнительных личностей. Женихов.